Часть четвертая. Царица проклятых. Крылья вздымают согретую солнцем пыль собора, В котором похоронено в мраморе прошлое. Стэн Райс. Ночная бессонница. Горечь. Живая изгородь и плющ, и листья земляники несъедобной, На фоне тусклой зелени белеют лилии, Далекие, последние, как будто наши ангелы-хранители. В них что-то варварское есть. Стенрайс Греческие фрагменты. Она сидела в конце стола и ждала их. Такая спокойная, безмятежная, при свете огнялое платье придавало ее коже глубокий, чувственный оттенок. Край ее лица золотило пламя. Темные стеклянные окна, как безупречные зеркала, живо отражали ее образ. Словно только ее плывущее в прозрачной ночи отражение было реальным. Я боялся, боялся за них и за себя, и, как ни странно, за нее. Я похолодел от предчувствия, от страха за нее, за ту, кто может уничтожить все, что я любил в своей жизни. В дверях я повернулся и еще раз поцеловал Габриэль. Я почувствовал, как ее тело на мгновение ослабло и прижалось ко мне. Затем ее вниманием завладела Акаша. Я почувствовал, что руки, дотронувшиеся до моего лица, слегка дрожат. Я посмотрел на Луи, на моего хрупкого, на всегда такого внешне спокойного Луи, на Армана, злодея с лицом ангела. В конце концов, те, кого любишь, это просто те, кого любишь. Мариус, входя в комнату, холодел и буквально застывал от гнева. Ничто не могло это замаскировать. Он глянул на меня, на меня, того, кто убил тех бедных, беспомощных, смертных и оставил их распростертыми на горных тропах. Он, конечно же, все знал. Никакой снег в мире не в состоянии скрыть такое. Ты нужен мне, Мариус, ты нужен нам. Пока они по одному входили в комнату, я сел по правую руку от нее, потому что ей этого хотелось. И к тому же я понимал, что здесь не место. Я указал Габриэле Луи на места напротив, поближе, чтобы я мог их видеть. И выражение лица Луи, такое покорное, но печальное, поразило меня в самое сердце рыжеволосая древняя женщина по имени Марат села на противоположном конце стола, ближе к двери. Мариус и Арман заняли кресло справа от нее, а слева села рыжеволосая девушка Джесс. Марат казалась абсолютно спокойной, собранной, словно ее ничто не могло встревожить. Несложно было заметить, что Акаше не удается причинить вред этому существу, равно как и другому старейшему созданию, Хайману, который опустился в кресло справа от меня». Тот, кого звали Эрик, явно пришел в ужас. Он вообще с большой неохотой приблизился к столу. Миль тоже боялся, но приходил из-за этого в бешенство. Он злобно поглядывал на Акашу, словно абсолютно не заботился о том, чтобы скрыть свои эмоции. А Пандора, прекрасная кореглазая Пандора, занимая место поближе к Мариусу, она выглядела так, словно ее ничто не волнует. На Акашу она даже не взглянула, Она смотрела сквозь стеклянные стены, медленно, с любовью обводя глазами мрачный лес, слой за слоем, темную кору и колючую листву. Вторым присутствующим, которого ничто не волновало, был Дэниел. Его я тоже видел на концерте. Мне и в голову не пришло, что с ним был Арман. И я не уловил ни малейшего намека на то, что Арман вообще там присутствовал. Подумать только, все, что мы могли сказать друг другу, потеряно навеки. «Но нет, это не может быть правдой. Мы с Арманом еще побеседуем. У нас будет для этого время». Дэниел это понимал. Красавчик Дэниел. Репортер с маленьким магнитофоном, который вместе с Луи закрутил эту историю в комнате на Девисадера-стрит. Вот почему он так безмятежно рассматривал Акашу. Вот почему он не спеша занимался исследованиями. Я взглянул на черноволосого Сантина. Прямо-таки царственное создание». Он, в свою очередь, оценивающе рассматривал меня. Ему тоже не было страшно, но его отчаянно заботило все, что здесь происходило. Он смотрел на красоту Акаши с благоговением, словно она затронула в нем какую-то глубинную рану. На секунду в нем мелькнула была вера, значившая для него больше, чем выживание. Вера, которая сгорела до тла и оставила в его душе только горечь. У меня не было времени разбираться в каждом из них оценивать связывающие хузы, расспрашивать о смысле странного видения две рыжеволосые женщины и тел их матери, вспомнившегося мне при взгляде на джесс. Мне было интересно, могут ли они проникнуть в мои мысли и прочесть все то, что я старался скрыть, то, что я непроизвольно скрывал от самого себя. Лицо Габриэль стало непроницаемым. Ее глаза сузились и посерели, как будто она изгнала из них всякий свет и цвет, словно решая что-то для себя самой, Она переводила взгляд с меня на кашу. И внезапно в душу мне закрался ужас. Может быть, он ее и не покидал. Они тоже ни за что не уступят. Как и в случае со мной, этому помешают глубоко укоренившиеся в их разуме понятия. И прежде чем мы покинем эту комнату, будет принято некое фатальное решение. Меня словно парализовало. Неожиданно я потянулся к каше и взял ее за руку. Она нежно сжала мои пальцы. «Успокойся, мой принц!» Спокойно и доброжелательно сказала она. «В этой комнате ты чувствуешь смерть, но это смерть верований и суждений, больше ничего!» Она посмотрела на Марат. «Возможно, смерть мечтаний, которым давно пора бы погибнуть!» Марат выглядела такой безжизненной и пассивной, каким только может выглядеть живое существо. Ее усталые фиолетовые глаза подернулись кровавыми слезами, И я вдруг осознал, почему. Это были глаза человека. Ее кровь снова и снова наполняла их жизнью, но не вечной. Слишком много нервных окончаний погибло в ее собственном теле. И я опять увидел видение из сна. Близнецы, а перед ними тело. В чем же связь? «Это ерунда», — прошептала Акаша. «Нечто давно забытое, ибо история больше не даст нам ответов. Мы переступили пределы истории». «История построена на ошибках, мы же начнем с истины!» Мариус поспешил начать разговор. «Ничто не сможет убедить тебя остановиться!» Его голос звучал гораздо более сдержанно, чем я ожидал. Он наклонился вперед, скрестив руки, в позе человека, пытающегося вести аргументированную беседу. «Что нам сказать? Мы хотим, чтобы ты прекратила свои явления!» Мы хотим, чтобы ты не вмешивалась. Пальцы Акаши сжали мою руку. Рыжеволосая женщина перевела на меня пристальный взгляд, налитый кровью фиолетовых глаз. «Акаша, умоляю тебя», — сказал Мариус. «Прекрати это безумие. Не являйся больше к смертным, не отдавай приказов». «А почему бы и нет, Мариус?» — тихо рассмеялась Акаша. «Потому что это перевернет твой драгоценный мир». Тот мир, за которым ты наблюдал на протяжении двух тысяч лет, как когда-то римляне наблюдали за жизнью и смертью на арене, словно это всего лишь развлечение или театральное представление, словно буквальный факт страданий и смерти не имеет значения, пока он удерживает твое внимание? Я понимаю, что ты намерена совершить. Акаша, ты не имеешь права. «Мариус, твой ученик уже привел мне все твои старые аргументы», — ответила она. Теперь ее голос выражал не меньшую сдержанность и красноречивое терпение, чем голос Мариуса. Но более важно то, что я тысячу раз сама приводила себе те же самые аргументы. «Как ты думаешь, сколько времени я прислушивалась к молитвам мира, размышляя над способом прервать бесконечный цикл насилия? Теперь пора вам послушать, что я скажу». «Планируется, что мы будем играть в этом какую-то роль?» — спросил Сантина. «Или что нас уничтожат, как и всех остальных?» Его манеры были скорее импульсивными, чем надменными. Впервые рыжеволосой женщина мелькнула искра эмоций. Она сжала рот и устремила на него утомленные глаза. «Вы станете моими ангелами!» — ласково ответила ему Акаша. «Вы станете моими богами, и если вы решите не следовать за мной, я вас уничтожу». «Что касается старейших, с кем мне не так просто разделаться?» Она взглянула на Хаймана и Марат. «То восстав против меня, они превратятся в моих врагов, дьяволов, и все человечество примется выслеживать их. Таким образом, они будут служить мне самим своим сопротивлением. Но то, что вы имели раньше, мир, в котором вы бродили украдкой, вы больше не увидите». Казалось, Эред проигрывает свою безмолвную битву со страхом. Он шевельнулся, как будто собирался встать и покинуть комнату. Терпение! Глянула на него Марат, и снова обернулась к улыбающейся Акаше. Неужели возможно, тихо спросила Марат, прервать цикл насилия еще более буйным насилием? Ты убиваешь мужскую часть человеческого рода, «Каким может стать результат этого варварского акта?» «Ты не хуже меня знаешь, каким будет результат», — ответила Акаша. «Это слишком просто и логично, чтобы подвергаться неверному истолкованию. Об этом и помыслить было нельзя до сих пор. Я столько веков просидела на троне в храме Мариуса, и я мечтала, что земля станет садом, где люди смогут жить без мучений, отголоски которых все это время доносились до меня». Я мечтал о том, что люди добьются вечного мира без тирании. И тогда меня потрясла простота решения, меня словно озарила. Люди, способные воплотить в жизнь подобную мечту, это женщины, но лишь в том случае, если убрать всех или практически всех мужчин. В былые времена такая вещь не удалась бы, но сейчас это легко. Существуют широкие технологические возможности для претворения этой мечты в жизнь. После первоначального очищения станет возможным выбирать младенцев, Нежеланных зародышей можно будет подвергнуть милосердному аборту, которому сейчас подвергаются зародыши обоих полов. Но этот аспект обсуждать не стоит. Невзирая на вашу эмоциональность или импульсивность, никого из вас нельзя отнести к разряду глупцов. Вы не хуже меня знаете, что настанет вселенский мир, и если ограничить мужское население до одного мужчины на сотню женщин. Все виды хаотичного насилия попросту придут к концу. На земле воцарится невиданный до мир, и тогда постепенно можно будет увеличивать численность мужского населения, но для изменения основ мышления необходимо, чтобы они исчезли. Это неоспоримо. Возможно, нет необходимости оставлять даже одного на сотню, но это акт щедрости, и поэтому я это допущу. По крайней мере, для начала. «Я видел, что Габриэль порывается что-то сказать, и я хотел подать ей мысленный сигнал к молчанию, но она не обращала на меня внимания». «Ну хорошо, эффект очевиден», — наконец произнесла она. «Ну, когда заговор ведется категориями поголовного истребления, тогда вопросы мира становятся просто смешны. Ты избавишься от половины населения Земли, если и если мужчины и женщины будут рождаться без рук и ног, то на Земле тоже воцарится мир». «Мужчины заслужили свою участь. Они пожнут то, что посеяли. И помните, я говорю о временной чистке, об отступлении. Мой план прекрасен в своей простоте. Вместе взятый, жизни этих людей не сравнятся с жизнями женщин, погибших от рук мужчин за прошедшие века. Вы это знаете не хуже меня. А теперь скажите, сколько мужчин погибли за это время от женских рук? И если вернуть жизнь всем убитым женщинам и мужчинам, как вы думаете... Хватит ли их, чтобы заполнить этот дом? Но поймите, что все это не важно. Опять-таки, все мы знаем, что мои слова справедливы. Вот то, и это даже прелестнее самого моего предположения, что теперь мы располагаем всеми необходимыми средствами, и я непобедима. Вы одарены достаточной силой, чтобы стать моими ангелами. В мире не найдется никого, кто мог бы успешно противостоять нам. «Это неправда!» Ответила Марат. Щеки Акаши залила бледная краска гнева восхитительный румянец, который быстро погас, И к ней вернулся прежний человеческий облик. «Ты говоришь, что в твоей власти меня остановить?» Спросила она, поджав губы. «Опрометчивое предположение, Ради этого ты переживешь смерть Эрика, Миля, Джессики?» Марат ничего не ответила. Миля трясло, но не от страха, а от ярости. Он посмотрел на Джесс, на Марат, а потом на меня, и я чувствовал его ненависть. Акаша не отводила взгляда от Марат. «О, поверь мне, я тебя знаю», — продолжала Акаша слегка смягчив тон. «Знаю, как ты столько лет прожила, не изменяясь. Тысячу раз я видела тебя чужими глазами, и я знаю, что тебе мерещится, будто твоя сестра жива. Возможно, она действительно жива в каком-нибудь невероятном виде». Я знаю, что твоя ненависть ко мне только усилилась, и ты углубилась в воспоминания. В самое их начало, чтобы найти смысл в том, что происходит в настоящий момент. Но, как ты сама мне говорила во время наших бесед во дворце на берегу Великого Нила, не ищите ни в чем смысла, ничего подобного не существует. Бывают вещи видимые, бывают невидимые, и на самых невинных из нас могут обрушиться ужасные бедствия». «Разве не понятно, что это жизненно важно для того, что я собираюсь сделать?» И опять Марат не ответила. Она застыла, и лишь ее загадочные прекрасные глаза тускло блестели под влиянием того чувства, которое с полным основанием можно было бы назвать болью. «И я создам смысл», — с оттенком злобы в голосе сказала Акаша. «И я создам будущее, и я определю, что такое добро». «И я не стану взывать к мифическим богам, богиням или духам, чтобы оправдать свои действия на основании абстрактной морали. И я не обращусь к истории. И я не буду искать в грязи сердце и мозг моей матери». Собравшиеся содрогнулись. На губах Сантина заиграла горькая усмешка. А Луи так посмотрел на немую фигуру Марат, словно хотел ее защитить. Мариус поспешил вмешаться, чтобы разговор не зашел слишком далеко. «Акаша», — с мольбой сказал он, — «даже если это реально, если смертное население не восстанет против тебя, и мужчины не найдут способ уничтожить тебя задолго до того, как твой план будет осуществлен...» «Ты глуп, Мариус, или считаешь глуп меня? Ты думаешь, я не знаю, на что способен этот мир? Какая абсурдная смесь дикарства и технологических хитростей составляют разум современного человека?» «Моя красавица! Думаю, ты этого не знаешь!» — воскликнул Мариус. «Я действительно так думаю. Я считаю, что ты не можешь составить для себя полную картину этого мира. Как и любой из нас, мир слишком разнообразен и велик. Мы пытаемся объять его с помощью разума, но не можем. Тебе известен один из миров, но это не весь мир». «Это мир, который ты по каким-то своим причинам выбрала из десятка других!» Охваченная новой вспышкой гнева, она резко качнула головой. «Не испытывай мое терпение, Мариус! Я пощадила тебя по одной простой причине. Листат хотел сохранить тебе жизнь. К тому же ты силен и можешь быть не полезен. Но не более того, Мариус, не забывайся!» Они замолчали. Несомненно, он видел, что она лжет. Я осознавал это. Она любила его и испытывала в связи с этим унижением, поэтому старалась задеть его побольнее, и ей это удалось. «Даже если это выполнимо», — мягко продолжал настаивать он, «ты можешь сказать по совести, что люди вели себя так плохо, что заслужили это наказание». Я вздохнул с облегчением, и я знал, что у него хватит мужества, что как бы она ему не угрожала, он выскажет все, что пытался сказать я». «Теперь ты не вызываешь у меня ничего, кроме отвращения», — ответила она. «Акаша, я наблюдал за людьми две тысячи лет. Назови меня римлянином на арене, если пожелаешь, и расскажи о предшествующих эпохах, когда я упал к твоим ногам, и я умолял тебя дать незнание. Но то, чему я стал свидетелем за этот недолгий промежуток времени, переполняет меня любовью ко всему смертному». И я стал свидетелем революции в мыслях и философии, которую считал невозможной. Разве человеческая раса не движется к тому самому веку мира и процветания, который ты описываешь?» Ее лицо выражало полнейшее презрение. «Мариус, — сказала она, — этот век войдет в аналы как одна из самых кровавых эпох в истории человеческой расы. О каких революциях ты говоришь, когда одна маленькая европейская нация — истребила миллионы людей, выполняя прихоть безумца, когда целые города пали под бомбами, чтобы уже не подняться, когда дети в пустынях Востока воюют с другими детьми во имя древнего деспотичного бога. Мариус, женщины всего мира, омывают плоды с чрева своего в сточных трубах, оглушающие крики голодных не достигают ушей богачей, спрятавшихся в назнащенных по последнему слову техники цитаделях. Болезни неистовствуют среди умирающих от голода на целых континентах, в то время как пациенты великолепных клиник тратят целое состояние на косметические операции и надежду на вечную жизнь, заключенную в пилюли и флаконы. Она тихо засмеялась. Разве когда-либо крики умирающих раздавались с такой силой в ушах тех из нас, кто способен их слышать? Разве когда-либо проливалось столько крови? «Я чувствовал, как рушатся надежды Мариуса», Я видел страсть, заставляющую его сжимать кулаки и подыскивать подходящие слова, исходящие из глубины души. «Ты кое-что не видишь», — сказал он наконец, — «кое-что не понимаешь». «Нет, дорогой мой, у меня со зрением все в порядке, как всегда. Это ты ничего не видишь, как всегда». «Взгляни на лес», — воскликнул он, указывая на стеклянные стены, — Выбери одно дерево, опиши его, если хочешь, в категории того, что оно уничтожает, чему сопротивляется, чего не достигает, и получишь монстра с алочными корнями и сокрушимой энергией, которая отнимает у других растений свет, питательные вещества, воздух. Но не в этом заключается правда о дереве. Это не вся правда, и если рассматривать его как часть природы, И под природой я, разумею, не что-то священное, но картину в целом, а каша, то целое, что вмещает в себя частности. «А теперь ты выбираешь себе причины для оптимизма», сказала она, как всегда. «Ну же, опиши мне западные города, где даже беднякам ежедневно раздают тарелки с мясом и овощами, и скажи, что голода больше нет. Что ж, твой ученик уже накормил меня этой кашкой, идиотскими глупостями, на которых... Испокон веков основывалось самодовольство богачей. Мир погряз в лишениях и хаосе. Он не лучше, чем раньше, если не хуже. «О нет, это не так», — твердо ответил он. «Мужчины и женщины способны учиться. Они постоянно меняются, причем к лучшему, расширяют свои горизонты и вместимость своих сердец. Ты несправедлива к ним, когда называешь эту эпоху, Самым кровавым веком в истории Ты не видишь света Который благодаря тьме сияет все ярче и ярче Ты не видишь эволюцию человеческой души Он поднялся со своего места Подошел к ней Заняв пустое кресло слева Между ней и Габриэль И взял ее за руку Я испугался Испугался, что она не позволит ему дотронуться до себя Но ей, видимо, понравился этот жест Она только улыбнулась «Ты права в том, что касается войн», — вновь заговорил он умоляющим тоном, пытаясь при этом сохранять достоинство. «Да, и я тоже слышал крики умирающих. Все мы их слышим. Даже сейчас мир ежедневно потрясают сообщения о вооруженных конфликтах. Но свет, о котором я говорю, — это протест против подобных кошмаров, отношения немыслимые в прошлом». Это нетерпимость наделенных властью мыслящих мужчин и женщин, которые впервые в истории человеческой расы действительно хотят положить конец несправедливости в любом ее проявлении. Ты говоришь об интеллектуальном восприятии нескольких людей? Нет, ответил он, я говорю об изменении философии, я говорю об идеализме, из которого происходят подлинные реалии. «Как ты не понимаешь, Акаша! Пусть они не совершенны, но у них должно быть время, чтобы осуществить свои мечты!» «Я полностью с этим согласен!» — раздался вдруг голос Луи. «У меня упало сердце! Он так уязвим, если она обратит свой гнев на него!» «Но он продолжал в своей спокойной, изысканной манере!» «Это их мир, не наш! Без сомнения, мы потеряли на него право в тот момент, когда лишились смертной жизни!» и мы не должны прерывать их борьбу. В противном случае мы похитим у них победу, которая стоила им слишком многого. Даже за последние сто лет они добились невероятных успехов. Они исправили зло, которое человечество принимало как данность. Они впервые разработали концепцию настоящей человеческой семьи. «Меня трогает твоя искренность», — ответила она. «Я пощадила тебя только потому, что тебя любит листат. Теперь я вижу причину этой любви». Сколько мужества должно быть понадобилось, чтобы излить не душу. Но при этом ты самый хищный из собравшихся здесь бессмертных. Ты убиваешь безотносительно к возрасту, полу или воле к жизни. «Так убей меня», — сказал он. «Мне бы этого даже хотелось. Но не уничтожай людей, не вмешивайся, даже если они убивают друг друга. Дай им время, чтобы воплотить в жизнь новые идеалы. Дай городам Запада, пусть они и развращены». Время, чтобы донести свои идеалы до страждущего, пришедшего в упадок мира. Время, сказала Марат. Может быть, мы все просим именно об этом. Время. И ты в состоянии даровать нам его. Наступила пауза. Акаша больше не хотела смотреть на эту женщину и слушать ее не хотела. Она выдернула свои пальцы из руки Мариуса, долго смотрела на Луи, но потом повернулась к Марат. Словно этого было не избежать, и ее лицо застыло и стало почти жестоким. Но Марат продолжала. В безмолвии ты веками медитировала над решением проблем. Что такое еще сотни лет? Конечно, ты не станешь спорить, что последний век превзошел все ожидания, и что достигнутый в течение его технологический прогресс вполне мог бы дать пищу, кровь и здоровье всем народам Земли. «В самом деле, — отвечала Акаша, — ее улыбку подогревала тлеющая в глубине ненависть. Вот что дал миру технологический прогресс. Он дал миру ядовитый газ, взращенный в лабораториях болезней бомбы, способные уничтожить всю планету. Он дал миру ядерные аварии, которые загрязняют пищу и воду на пространстве целых континентов. А армии занимаются своим делом с современной эффективностью». Аристократия целого народа, убитая в течение часа за заснеженным лесу, систематически уничтожаемая интеллигенция целой нации, включая всех, кто носит очки. В Судане есть обычай колечить женщин, чтобы порадовать их мужей. В Иране дети бегают под пулеметным огнем. «Не может быть, чтобы ты больше ничего не видела», — сказал Мариус. «Я в это не верю. Акаша, посмотри на меня». «Отнесись по-доброму ко мне и моим словам!» «Какая разница, веришь ты в это или нет?» Воскликнула она впервые, проявив долго сдерживаемый гнев. «Ты не принял то, что я пыталась донести до тебя. Ты не поддался прекрасным видению, которое я рисовала в твоих мыслях. Как ты не понимаешь, что мой дар спасет тебя? И кто ты такой, если я этого не сделаю? Ты пьешь кровь, ты убийца!» «Я никогда еще не слышал, чтобы она говорила с такой горячностью». Когда Мариус попытался было ответить, она сделала нетерпеливый жест и повернулась к Сантине и Арману. «Ты, Сантина", сказала она, — «ты, кто руководил римскими детьми тьмы». Когда они верили в то, что в качестве приспешников дьявола исполняют Божью волю, помнишь ли ты, что значит служить цели? А ты, Арман, глава старой парижской общины, Помнишь ли ты, что значило стать святым тьмы? Ты имел свое место между адом и раем. Я предлагаю вам то же самое еще раз. И это не обман. Разве вы не можете вернуться к потерянным идеалам? Они не ответили. Сантина был парализован ужасом. Его душевные раны кровоточили. На лице Армана читалось только отчаяние. На ее лице появилось мрачное выражение обреченности. Бесполезно. Никто из них не пойдет за ней. Она посмотрела на Мариуса. Твое драгоценное человечество, сказала она, за шесть тысяч лет оно ничему не научилось. Ты говоришь мне об идеалах и целях. При дворе моего отца в руки находились люди, которые понимали, что голодных следует накормить. А знаешь ли ты, что такой современный мир? Телевизоры сосуды чудес, а вертолеты ангелы смерти. Ладно, хорошо, а каким будет твой мир? спросил Мариус, у него тряслись руки. Ты не считаешь, что женщины не станут убивать своих мужчин? Она засмеялась, она повернулась ко мне. Разве в Шри-Ланке они сопротивлялись листат? А на Гаите? А на Линконосе? Мариус перевел взгляд на меня. Он ждал моего ответа, ждал, что я поддержу его. И я хотел привести новые аргументы, ухватиться за нить, которую он протянул мне, и продолжить но в голове у меня было пусто. «Акаша», — сказал я, — «не продолжай этот кровавый дождь. Прошу тебя, перестань обманывать и дурманить людей». Вот она, грубая, неискушенная, но единственная правда, на которую я был способен. «Да, вот в чем суть», — сказал Мариус осторожным, опасливым и почти умоляющим тоном. «Это ложь, Акаша, очередная суеверная ложь, Разве мало их было? И сейчас, именно в то время, когда мир очнулся от былых заблуждений, когда он сбросил с постамента старых богов. Ложь! Она отстранилась, как будто он обидел ее. В чем я солгала? Разве я лгала, когда обещала, что на земле воцарится мир? Разве я лгала, когда говорила, что я та, кого они ждали? Нет, я не лгала. Напротив, я могу подарить им первую частицу правды, Я та, за кого они меня принимают. Я вечно, я всемогуща, я защищу их. Защитишь? Спросил Мариус. Как ты защитишь их от смертельных врагов? Каких врагов? Болезнь моя, царица, смерть. Ты не целительница, ты не можешь ни даровать жизнь, ни спасти. Они будут ждать подобных чудес. Все, на что ты способна, это убивать. Молчание, тишина. Лицо ее внезапно стало безжизненным, как когда-то в святилище. Глаза остекленели. Трудно сказать, то ли от пустоты, то ли от глубоких раздумий. Ни звука, только в очаге трещат и поворачиваются дрова. А каша прошептал я, время, вот все, о чем просит Марат. Век, ведь это такая малость. Она посмотрела на меня затуманенными глазами, и я почувствовал на своем лице дуновение смерти, столь же близкой, как долгие годы назад, когда волки загнали меня в заснеженный лес, а я не мог дотянуться до обнаженных веток деревьев. «Вы все мои враги, не так ли?» – прошептала она. «Даже ты, мой принц, ты мой враг, мой возлюбленный и одновременно мой враг». «Я люблю тебя», – сказал я, – «но лгать тебе не могу». Я не смогу в это поверить. Это ошибка. Тем большая ошибка, что все кажется столь простым и логичным». Она поспешно всмотрелась в лица остальных. Эрик снова пребывал на грани отчаяния. «Я чувствовал, как в миле нарастает злость. И никто из вас не встанет на мою сторону», — прошептала она. «Никто не ухватится за ослепительную мечту. Не найдется никого, кто забыл бы о своем мелочном и эгоистичном мирке». Ее глаза остановились на Пандоре. «А, вот и ты, бедная мечтательница, оплакивающая потерянную человечность. Ты не ищешь искупления?» Пандора посмотрела на нее, как сквозь матовое стекло. «Мне убивать не по вкусу», — ответила она едва слышно. «Мне хватает смерти в опавших листьях. И я не верю, что из кровопролития выйдет что-то хорошее. И в этом вся сложность, моя царица. Кошмары продолжаются, но повсюду есть хорошие люди» которые их порицают. А ты бы вернула к жизни старые методы, ты бы реабилитировала их и положила конец диалогу». Она печально улыбнулась. «Я для тебя бесполезна, мне нечего тебе дать». Акаша никак не отреагировала. Потом она обвела глазами остальных, смерила взглядом Миля, Эрика, Джесс. «Акаша, — сказал я, — история — это летание несправедливости, никто не спорит». Но когда простые решения приносили что-то помимо зла, ответы находятся только в сложном. Люди пробивают себе путь к чистоте через усложненность, медленно, неуклюже, но это единственный путь. Простота требует слишком больших жертв. Так было всегда. Да, согласился Мариус, именно так. Простота и грубость синонимичны как в философии, так и в поступках. Твое предложение грубо. «У вас нет ни капли смирения?» — внезапно спросила она. Она повернула голову от него ко мне. «Никакого желания понять? В каждом из вас столько гордыни, столько самонадеянности. Вы из алчности мечтаете, чтобы ваш мир остался прежним». «Нет», — ответил Мариус. «Что я такого сделала, что вы так настроены против меня?» — вопросила она. Она взглянула на меня, затем на Мариуса и, наконец, на Марат. От листата я ожидала самонадеянности, и я ждала банальностей, краснобайства и непроверенных идей. Но от вас я ожидала большего. О, как же вы меня разочаровали! Как можете вы отворачиваться от уготованной вам судьбы? Вы, которые могли бы стать спасителями, как можете вы отрицать то, что видели своими глазами? Но они захотят узнать, кто мы на самом деле, сказал Сантино. Стоит ему знать правду, и они восстанут. «Они, как всегда, захотят получить бессмертную кровь!» «Даже женщины хотят жить вечно!» — холодно произнесла Марат. «Даже женщина пойдет ради этого на убийство!» «Акаши — это безрассудство!» — сказал Мариус. «Это невыполнимо! Нельзя и помыслить о том, что западный мир не окажет сопротивления!» «Это дикая примитивная точка зрения», — добавила Марат с ледяным презрением. Лицо Акаши потемнело от гнева, но даже в гневе оно оставалось прекрасным. «Ты всегда мне противоречила», — обратилась она к Марат. «Я уничтожу тебя, если смогу, и я нанесу удар тем, кого ты любишь». Все испуганно замолчали. Я чувствовал запах страха, хотя никто не осмеливался пошевелиться или заговорить. Марет кивнула и улыбнулась и знающей улыбкой. «Это ты, самонадеянно!» — ответила она. «Это ты ничему не научилась! Это ты не изменилась за шесть тысяч лет! Твоя душа остается несовершенной, в то время как смертные движутся к сферам, которых тебе никогда не достичь, оказавшись в изоляции». Ты, как многие тысячи смертных, придумывала мечты, которые не подверглись ни проверке, ни обсуждению. Ты вышла из безмолвия, готовая осуществить свои мечты для всего света. Ты выкладываешь их за этим столом горстки себе подобных, и мечты рассыпаются в пыль. Ты не можешь их отстоять. Как же их будет отстаивать кто-то другой? И ты еще говоришь, что мы отрицаем очевидное. Марет медленно поднялась с кресла. Она слегка наклонилась вперед и оперлась пальцами о деревянную крышку стола. «Так я скажу тебе, что я вижу», — продолжала она. Шесть тысяч лет назад, когда люди верили в духов, произошел ужасный, непоправимый, несчастный случай. В своем роде такой же ужасный, как уродливые дети, рождающиеся у смертных и обреченные природой на смерть. «Но ты, цепляясь за собственную жизнь, цепляясь за собственную волю, за свои королевские прерогативы, отказалась унести эту чудовищную ошибку в свою безвременную могилу. Ты задалась целью осветить ее, распространить великую и славную религию, и цель твоя с тех пор не изменилась. В конечном счете это был всего лишь несчастный случай, простое искажение реальности». А теперь оглянись на века, прошедшие с той темной злой минуты, оглянись на другие религии, основанные на магии, на каком-то видении или голосе из-за облаков, основанные на вмешательстве сверхъестественного в том или ином обличии, на чудесах, откровениях, на явлениях восставших из мертвых. Посмотри на результат своей религии, на движения, захватившие миллионы Людей своими фантастическими претензиями. Посмотри, как они повлияли на историю. Посмотри на связанные с ними войны, на преследования, на бойни. Взгляни на порабощение разума. Взгляни на цену веры и фанатизма. И ты говоришь нам о детях, умирающих в странах Востока во имя Аллаха, где стрекочут пулеметы и падают бомбы. А война, которую ты упомянула, когда одна маленькая европейская нация пыталась истребить целые народы. Во имя какой великой возвышенной цели это делалось? И что они и помнят мир? В лагеря смерти, печи, где тысячами горели людские тела, а сами идеи исчезли. Послушай, очень сложно определить, что хуже, религия или сама идея. Вмешательство сверхъестественных сил или простое и логическое абстрактное решение И то и другое наводнило землю страданиями И то и другое в буквальном и фигуральном смысле поставило человеческую расу на колени Как ты не понимаешь, не мужчина враг человеческого рода Это не рационально, духовное, отделенное от материального от уроков бьющегося сердца или кровоточащей вены. Ты обвиняешь нас в волчности, но ведь волчность не наше спасение, ибо мы знаем, кто мы такие, мы знаем свои пределы и свои грехи. Ты же своих никогда не знала. Ты хочешь начать все заново, принести с собой новую религию, новое откровение, новую волну суеверий, жертвоприношений и смертей. «Ты лжешь!» — ответила Акаша, едва сдерживая бешенство. «Ты искажаешь саму красоту моих мечтаний, искажаешь, потому что тебя не посещают ни видения, ни мечты!» «Красота там, за дверью!» — воскликнула Марат. «Она не заслужила твоего насилия! Ты так безжалостно, потому что уничтоженные жизни ничего для тебя не значат! Ах, ты совсем не меняешься!» Напряжение становилось невыносимым, мое тело покрылось кровавым потом, все постепенно впадали в отчаяние. Луи наклонил голову и закрыл лицо руками. Только юный Дэниел пребывал в безнадежно восторженном состоянии, а Арман лишь бессильно смотрел на Акашу. Акаша вела какую-то немую борьбу, но потом к ней явно вернулась убежденность. «Ты лжешь, как всегда», — отчаянно повторила она. Но не имеет значения, станешь ли ты воевать на моей стороне. Я сделаю то, что собираюсь сделать. Я пересеку тысячелетия и искуплю тот давний миг, то давнее зло, которое вы с сестрой привели в нашу страну. И Я подниму его в глазах всего мира, пока мир не превратится в новый Вифлеем, и на земле наконец-то не восторжествует справедливость. Не бывает так, чтобы великое благо не потребовало жертвы мужества. А если все вы восстанете против меня я создам себе более ретивых ангелов. «Нет, ты этого не сделаешь», — сказала Марат. «Акаша, пожалуйста», — начал Мариус, «дай нам время, согласись, всего лишь подождать, подумать». «Да», — добавил я, — «дай нам время, отправимся туда вместе, ты, я и Мариус выйдем из снов и видений в реальный мир». «Ох, как же вы меня оскорбляете!» «Унижаете!» — прошептала она. Ее гнев относился к Мариусу, но вот-вот грозила брушиться и на меня. «Существует столько вещей, столько мест!» — продолжал Мариус. «Которые я хотел бы тебе показать. Ты только дай мне шанс. Акаша, две тысячи лет я заботился о тебе. Защищал!» «Ты защищал самого себя! Ты защищал источник своей силы!» «Источник своего зла!» «Умоляю тебя!» «Сказал Мариус!» «Я встану перед тобой на колени! Подари мне всего один месяц! Пойдем со мной, поговорим, рассмотрим доказательства!» «Какие мелочные, какие эгоистичные!» «Прошептала Акаша!» «И вы не чувствуете себя в долгу перед миром, давшим вам жизнь, чтобы облагодетельствовать его своим могуществом!» чтобы магическим образом превратить себя из дьявола в богов? Она резко повернулась ко мне. По лицу ее скользнула тень потрясения. «А ты, мой принц, вошедший в мои покои, словно к спящей красавице, вызвавший меня к жизни своим страстным поцелуем, ты не передумаешь? Во имя моей любви!» Ее глаза опять наполнились слезами. «Неужели тебе обязательно вставать на их сторону и идти против меня?» Она сжала ладонями мое лицо, «Как можешь ты предать меня?» – спросила она. «Предать такую мечту? Они существа ленивые, лживые, полные злобы, но у тебя чистое сердце, твое мужество стояло выше прагматизма, у тебя тоже были мечты». Мне не пришлось отвечать, она знала, ей, возможно, это было видно лучше, чем мне. И Я же не видел ничего, кроме страдания, застывшего в ее черных глазах, кроме боли, непонимания и скорби, которую она уже испытывала из-за меня. Казалось, она вдруг лишилась способности двигаться или говорить, и я больше ничего не мог сделать, ничего, чтобы спасти их или себя. Я любил ее, но оставаться с ней не мог. Я безмолвно просил ее понять меня и простить. Ее лицо заледенело, как будто ее опять со всех сторон окружили голоса, и я чувствовал себя так, словно стоял перед ее троном, заслоняя путь ее остекленевшему взгляду. «Тебя я убью первым, мой принц», — сказала она, «все более ласково поглаживая мое лицо, и я хочу, чтобы ты исчез, и я не стану больше смотреть в твои глаза, чтобы прочесть в них предательство». «Только тронь его, и это будет наш сигнал», — прошептала Марат. «Мы двинемся против тебя, все как один». «И двинетесь против самих себя», — ответила она, бросив взгляд на Марат. Когда я покончу с тем, кого люблю, я перебью тех, кого любите вы. Тех, кому дано пора отправиться в могилу. Я уничтожу всех, кого смогу. Но кто уничтожит меня? А Каша шепотом произнес Мариус. Он поднялся и подошел было к ней, но она в мгновение ока сбила его с ног. Я услышал, как он вскрикнул при падении. «Сантино поспешил помочь ему». Она снова посмотрела на меня, и ее руки обвили мои плечи, нежные и любящие, как раньше. Сквозь пелену слез я увидела ее грустную улыбку. «Мой принц, мой прекрасный принц», — проговорила она. Хайман встал из-за стола, поднялся Эрик и Миль. Потом стали молодые, а вслед за ними Пандора, которая направилась к Мариусу. Она выпустила меня и тоже поднялась на ноги. Ночь внезапно стала такой тихой что через стекло донеслись в дохи леса. И вот что я добился. Я, кто единственный оставался сидеть на своем месте, не глядя на них, вообще ни на что не глядя. Я видел перед собой только свою маленькую сверкающую жизнь, свои маленькие победы, маленькие трагедии, мечты о пробуждении богини, мечты о добре и славе. Что она сейчас делает? Оценивает их силу, смотрит на одного, на другого, потом опять на меня — Незнакомка, знаком, глядывающая меня с высоченной вершины!» «Сейчас загорится огонь, Листат!» «Не смей смотреть на Габриэля или на Луи, иначе она может направить его в ту сторону!» «Умри первым, как истинный трус, и тогда тебе не придется смотреть, как умрут они!» «Самое страшное, ты так и не узнаешь, кто победит!» «Восторжествует ли она, или же мы пойдем все вместе!» «Все равно, что не знать, зачем все это нужно!» «Какого черта означал сон о близнецах или с чего начался мир? Ты попросту никогда ничего не узнаешь!» Я уже плакал, плакала и она, опять превратившись в то нежное, хрупкое существо, которое я обнимал на Сан-Доминго и которое так нуждалось во мне, но эта слабость все же не уничтожила ее, хотя без сомнения уничтожит меня. «Листат!» — прошептала она все еще, отказываясь верить. «Я не могу пойти за тобой», — ответил я надломленным голосом. «Я медленно встал. Мы не ангелы, Акаша, мы не боги. Стать человеком — вот о чем мечтает большинство из нас. Для нас мифом стал человек». Я чуть не умер, глядя на нее. Я вспоминал, как в меня перетекала ее кровь, думал о силе, которой она меня наделила, о том, как мы с ней путешествовали в облаках, об эйфории в деревне на Гаите, когда пришли женщины со свечами, Распевавшие гимны «Но все будет именно так, любовь моя!» Шептала она «Мужайся! Это правда!» По ее лицу стекали ручейки кровавых слез Губы дрожали А гладкий лоб прорезали идеально прямые линии Выражавшие абсолютное горе Потом она выпрямилась Она отвела глаза Ее лицо лишилось выражения и разгладилось Она на нас не смотрела и Я чувствовал, что она набирается мужества И остальным лучше действовать поскорее Я мечтал об этом, словно вонзал в нее кинжал. Лучше бы они побыстрее сразили ее. А по моему лицу текли слезы. Но все произошло иначе. Откуда-то донесся мощный музыкальный звук. Разбилось стекло, много стекла. Внезапно Дэниел заволновался. И джесс. Но старейшие не двигались и слушали. И снова треск рассыпающихся стекол. Кто-то проник в этот беспорядочно выстроенный дом, Через один из многочисленных входов Она отступила на шаг Она вздрогнула, как будто ее посетило видение И на лестнице за открытой дверью раздался громкий глухой звук Кто-то находился внизу, в коридоре Она отошла от стола к камину и выглядела при этом ужасно испуганной Разве такое возможно? Знала ли она, кто пришел? Был ли это кто-то из древнейших? Так вот чего она боялась «Новые силы, способные добиться того, чего не смогли сделать собравшиеся здесь?» «Нет, в ее мыслях не было подобного расчета. Я это знал. Она терпела поражение в собственной душе. Ее оставило мужество. Значит, дело все-таки в потребности, в одиночестве». Все началось с моего сопротивления. Они усугубили его, а я нанес еще один удар. А теперь ее гипнотизировал этот громкий, отдающийся эхам безразличный шум. Но она знала, кто это, знали и остальные. Шум усиливался, гость поднимался по лестнице, с каждым тяжелым шагом дрожал потолок и качались старые железные пилоны. «Ну кто это?» — внезапно спросил я, не в силах больше выносить напряжение. Перед глазами опять возникла все та же картина — тело матери и близнецы. «Акаша!» — сказал Мариус. «Дай нам время, о котором мы просим». «Отрекись от своего решения! Этого достаточно!» «Достаточно для чего?» — резко, почти по-дикарски выкрикнула она. «Для нашей жизни, Акаша!» — сказал он. «Для всех наших жизней!» Я услышал, как Хайман, до этого не издавший ни звука, тихо рассмеялся. Шаги достигли лестницы. Марат стояла в дверном проеме, рядом с ней миль. Я и не заметил, чтобы они двигались. Потом я увидел, кто это был. Женщина, которую я видел в проблесках озарения, пробравшаяся сквозь джунгли, прорывшая себе путь из земли, прошагавшая долгие мили по голой равнине. Вторая сестра из снов, которых я так и не понял. А теперь она стояла в дымке мутного света, проникающего с лестницы, и глядела прямо на спиной к стеклянной стене и к бушующему огню в тридцати футах от нее Акашу. «Ну надо же!» Все, даже старейшие, даже Мариус, буквально задохнулись от изумления. Ее всю покрывала тонкая корка земли, всю целиком, включая волнистые длинные волосы. Постепенно отваливающиеся комьями грязь все еще плотно держалась на обнаженных руках и босых ногах, словно она была создана из самой земли. На лице земля превратилась в маску. И из этой маски проглядывали покрасневшие глаза. Ее тело скрывала тряпка. Грязное рваное одеяло, перехваченное Натальей пеньковой веревкой. Какой импульс заставил подобное существо прикрыть свое тело? Что за нежная человеческая скромность побудила этот живой труп остановиться и осурудить для себя нехитрое одеяние? Какие страдающие остатки человеческой души? Тонкая фигура Марат, стоящая рядом с ней, внезапно словно ослабла, как будто готовая вот-вот упасть. «Микара», — прошептала она, — Но женщина ее не видела и не слышала. Горящим животным коварством глазами следила она за Акашей, которая перешла обратно к столу, разделявшему ее с этим существом. Лицо Акаши ожесточилось, в глазах засверкала неприкрытая ненависть. "Микары", повторила Марат. Она раскинула руки, чтобы схватить женщину за плечи и развернуть к себе. Правая рука женщины выпрямилась, оттолкнув Марат так, что та пролетела несколько ярдов и ударилась о стену. Огромное стекло задрожало, но не разбилось. Мара слегка оперлась о него пальцами. Из плавной кошачьей грации вскочила, попав в объятия Эрика, помчавшегося ей на помощь. Он моментально потащил ее к двери, ибо женщина ударила по огромному столу, в результате чего он проехал по комнате в сторону северной стены и перевернулся на бок. Габриэль и Луи быстро перебрались в северо-западный угол. Сантина и Арман бросились в другом направлении к Милю, Эрику и Марат. Мы же, оказавшиеся с другой стороны, просто отступили назад, кроме Джесс, направившейся к двери. Она остановилась рядом с Хайманом, и, взглянув на него, я с изумлением обнаружил, что на его губах играет тонкая горькая усмешка. «Проклятие, моя царица!» резко повысил он голос. Женщина застыла, словно услышала его слова за своей спиной, но не повернулась. Акаша заметно дрожала. По ее лицу, мерцавшему в свете очага, вновь текли слезы. «Все против меня! Все!» — сказала она. «И никто не встанет со мной рядом!» Она посмотрела на меня, хотя женщина подходила все ближе и ближе. Заляпанные грязью ноги женщины царапали ковер. Хватая ртом воздух, она лишь немного выставила вперед руки, прижимая локти к бокам, и с каждым шагом она выглядела все более угрожающей. Но снова раздался голос Хаймана, заставивший ее остановиться. Он выкрикивал непонятные слова на чужом языке, все громче и громче, пока его голос не перешел в рев. До меня только смутно доходил их смысл. «Царица проклятых! Час величайшей опасности! Я свергну тебя с твоего трона!» «Я понял. Пророчество и проклятия Микары, этой женщины, каждый из присутствующих понимал, о чем идет речь». Оно имело отношение к тому странному, необъяснимому сну. «О нет, дети мои!» — неожиданно вскричала Акаша. «Все еще впереди!» И Я чувствовал, как она накапливает силы, и видел, как напряглось ее тело, как выгнулась грудь, как рефлекторно поднялись вверх руки с искривленными пальцами. От невидимого удара женщина пошатнулась, но устояла. Она тут же выпрямилась, широко раскрыв глаза и вытянув руки к Каше. Кинулась вперед так быстро, что я не успел ничего заметить. Ее покрытые грязью пальцы метнулись как и Я увидел лицо Акаши в тот момент, когда женщина схватила ее за волосы. Она закричала. Потом я увидел ее профиль. Ее голова ударилась о западное окно. На пол посыпались осколки. Я содрогнулся всем телом. Я не мог ни дышать, ни двигаться. Я падал на пол. Я не чувствовал ни рук, ни ног. Потреснувшись в стене, поползло обезглавленное тело Акаши. Вокруг него падали осколки, а женщина держала голову Акаши за волосы. Черные глаза царицы заморгали и расширились. Она открыла рот, словно хотела еще раз закричать. А потом вокруг меня все померкло, как будто погасили огонь, хотя он горел по-прежнему. Я катался по ковру, плакал, невольно цеплялся руками за пол и сквозь темно-розовый туман увидел далекое пламя. Я пытался подняться, но не мог. Я слышал, что меня зовет Мариус, что он мысленно повторяет мое имя. Я чуть-чуть приподнялся, опираясь на ноющие руки. Глаза Акаши устремились на меня. Ее голова была так близко, что я почти мог до нее дотянуться, а тело лежало на спине. Из разорванной шеи хлестала кровь. Внезапно правая рука дрогнула. Поднялась, но тут же упала обратно на пол. И снова приподнялась. Ладонь шевелилась. Она искала голову, я мог ей помочь, мог воспользоваться дарованной мне силой, чтобы сдвинуть ее с места, помочь ей добраться до головы. Пока я пытался хоть что-то рассмотреть, тело накренилось, содрогнулось и опять рухнуло на пол, уже ближе к голове. Но близнецы, они оказались рядом с головой и телом. Микара уставилась на голову тусклым взглядом пустых покрасневших глаз, а Марат словно... Испуская последний вздох, упала на колени рядом с сестрой, склонившись над телом матери. В комнате стало темно и холодно, а лицо Акаши начало бледнеть и приобретать загробно-бледный оттенок, словно внутри его погас свет. Я должен был испугаться, ужаснуться. По телу поползли мурашки. Я слышал свои собственные сдавленные всхлипывания, Но меня охватило странное ликование. Я внезапно осознал то, что открылось моим глазам. «Это же не сон!» — сказал я, и мой голос донесся до меня откуда-то издалека. «Близнецы тело матери! Смотрите! Картина из сна!» Ковер пропитался кровью, льющейся из головы Акаши. маэра села, распластав руки. Микары тоже ослабела и склонилась над телом. Но картина оставалась прежней, и теперь я понял, к чему она являлась мне. Я понял, что она означала. «Погребальное пиршество!» — закричал Мариус. «Сердце и мозг — одна из вас! Примите их в себя! Это единственный шанс!» «Да, именно так! Они сами это знали! Им не нужно было ничего объяснять! Они знали!» «Вот в чем был смысл сна! И все они это понимали! И хотя глаза мои закрывались, меня охватило глубокое приятное чувство цельности, завершенности!» Я узнал, чем все кончилось. Потом я плыл, плыл в ледяной темноте, как будто снова оказался в объятиях Акаши, и мы поднимались к звездам. Меня пробудил резкий треск. Еще не умер, но умираю. А где те, кого я люблю? Все еще, цепляясь за жизнь, я пытался открыть глаза, но это представлялось мне невозможным. Но я все-таки рассмотрел их в сгучающемся мраке. Две фигуры, в их рыжих волосах отражается... Туманный отблеск огня. Одна из них держит в покрытых грязью пальцах окровавленный мозг. Вторая — трепещущее сердце. Они казались совсем мертвыми. Глаза остекленели. Руки двигались, словно в воде. Акаша все еще смотрела перед собой. Ее рот был открыт. Из расколотого черепа хлестала кровь. Микара поднесла мозг к рту. Марат вложила сердце в ее свободную руку. Микара проглотила и то, и другое. И снова мрак. Не за что зацепиться. Никаких ощущений, только боль. Боль, растекающаяся по всему моему существу, не имеющему ни рук, ни ног, ни глаз, ни рта. Боль пульсирующая, электрическая, и нет никакой возможности смягчить ее, оттолкнуть, восстать против нее или слиться с ней. Просто боль. Но все же я не утратил способности двигаться. Я метался по полу, Сквозь боль я внезапно нащупал ковер, и я шаркал по нему ногой, как будто намеревался взобраться на отвесную скалу. И потом я различил поблизости безошибочный звук огня, почувствовал, как через разбитое окно врывается ветер, принесший с собой ласковые сладкие запахи леса. И я содрогнулся, как от жестокого толчка. Каждый мускул, каждая пора моего тела дрогнули, воспламеняя руки и ноги. Потом ничего. Боль прошла. Я лежал, хватая ртом воздух, глядел на блестящее отражение огня в стеклянном потолке и чувствовал, как воздух наполняет легкие. Я осознал, что опять плачу, душераздирающий рыдаю, совсем как ребенок. Близнецы стояли в объятиях друг друга на коленях, повернувшись к нам спиной. Головы их сблизились, волосы перепутались, и они гладили друг друга нежно, ласково, как будто разговаривали посредством прикосновений. Я не мог заглушить шлипы, Я перевернулся на живот и плакал, уткнувшись головой в руки. Рядом был Мариус и Габриэль. Я хотел обнять ее, сказать все то, что следовало, что все кончено. Мы это пережили, все кончено, но не мог. Я медленно повернул голову и еще раз смотрелся в лицо Акаши. Оно не изменилось, хотя насыщенная сияющая белизна исчезла, и кожа стала бледной и прозрачной, как стекло. Даже ее глаза... Прекрасные чернильно-черные глаза теряли цвет, как будто в них никогда не было пигмента, а была только кровь. Щека покоилась на мягких шелковистых волосах, рубиново-алая засохшая кровь блестела. Я не мог остановить слезы и не хотел. Я хотел было произнести ее имя, но оно застряло у меня в горле. Наверное, этого делать не следовало, ни сейчас, не тогда. Не нужно было подниматься по мраморным ступенькам храма и целовать ее, Все возвращались к жизни. Арман поддерживал Дэниела и Луи, которые не твердо держались на ногах и еще не могли самостоятельно стоять. Хайман вышел вперед вместе с Джесс. С остальными тоже все было в порядке. В отдалении застыла Пандора с искаженным в плаче ртом. Она дрожала, обхватив себя руками за плечи, как будто смертельно замерзла. Близнецы повернулись к нам и встали. Рука Марат обнимала Микара за талию лишённым выражения, не понимающим взглядом, Микара смотрела прямо перед собой, поистине живая статуя. И в этот момент Мара торжественно произнесла: "Перед вами царица проклятых"